Кстати, и специальной фордовской полиции нечего будет делать. Можно будет и им дать на всякий случай покоровки. Пусть себе великий негр Джо Луис идиллически доет коровок. Пусть и бывший шеф детройтской полиции бродит по полям с венком на голове, как Офелия, и бормочет: нет работы, скучно мне скучно, джентльмены. У американцев слово не расходится с делом. Поднявшись на пригорок,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 Завод представлял собой одно здание, а п о ч т и с п л о ш ь с т е к л я н н о е Самым замечательным здесь было то, что этот заводик, на котором работает всего лишь 500 человек, делает фары, задние фонарики и потолочные плафоны для всех заводов Форда. Среди феодального к у к а р е к а и поросячьего визга завод изготавливает за один час тысячу фар, 600 задних фонарей и 500 плафонов. 98 процентов рабочих фермеры.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 Как и у д е р б а р н с к и х людей, когда прозвучал звонок к завтраку, рабочие, как и в д е р б о р н е сразу расположились на полу и принялись быстро поедать свои сандвичи. Скажите, спросили мы менеджера, то есть директора, который прогуливался с нами вдоль конвейеров, знаете ли вы, сколько фар произведено вами сегодня? Менеджер подошел к стене, где на гвоздике висели длинные узкие бумажки, снял верхнюю и прочел. До д в е н а т и часов дня мы сделали четыре тысячи двадцать три фары, две тысячи четыреста тридцать восемь задних фонарей и т ы с я ч девятьсот девяносто два плафона. Мы посмотрели на часы. б ы л о четверть первого. Сведения о выработке я получаю каждый час, добавил менеджер и повесил бумажку на гвоздик. Мы снова подъехали к фордовскому офису. На этот раз навстречу нам в хол л с некоторой поспешностью. Вышел мистер Камерон и пригласил нас войти. В своем кабинете мистер Камерон сосчитал нас глазами и попросил принести еще один стул. Мы сидели в пальто, это было неудобно, и когда мы собрались уже разоблачиться, в дверях комнаты показался Генри Форд. Он вопросительно посмотрел на гостей и сделал поклон. Произошла небольшая суета, сопутствующая р у к о п о ж а т и е м и в результате этого передвижения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 покрытые маленькими заводами видит рабочих освобожденными от ига торговцев и финансистов фермер продолжал Форд делает хлеб мы делаем автомобили но между нами стоит Олл Стрит стоят банки которые хотят иметь долю в нашей работе сами ничего не делая тут он быстро замахал руками перед лицом словно отгонял комара и произнес они умеют делать только одно фокусничат ь жонглировать деньгами Форд любит говорить о своей ненависти к Уолл-стриту. Он великолепно понимает, что достаточно дать Моргану одну акцию, чтобы он прибрал к рукам все остальные. Во время разговора Форд все время двигал ногами: то упирал их в письменный стол, то клал одну ногу на другую, придерживая ее рукой, то снова ставил обе ноги на пол и начинал покачиваться. У него близко поставленные колючие мужицкие глаза.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 Снова произошла суета, сопутствующая прощальным рукопожатиям, и осмотр одной из интереснейших достопримечательностей Америки Генри Форда закончился.